«Фэморро», во флигеле Женевьева Мишо, в тот же день, в тот же час. «Изора, просыпайся, слышишь?» Женевьева тихонько потрясла девушку за плечо. Угнездившись на раскладной кровати и спрятав лицо под одеялом, будущая родственница, казалось, и не думала открывать глаза. «Изора? Уже девять?» «Хорошо, встаю», — проговорила девушка, хлопая ресницами. В комнате пахло теплым молоком, кофе и еще чем-то... Но этот запах и зори не был знаком. «Завтрак подан, мадмуазель», — шутливой церемонностью провозгласила Женевьева. «Смотри, что я принесла». На паркете стоял небольшой поднос, а на нем чашка горячего кофе, кувшинчик с молоком и три ламтя сдобные булки гаш. Вандейцы обожают такую выпечку. Кухарка передала. «Специально для тебя. Я рассказала, что ты будешь работать на моем месте. Она славная женщина». Изора приподнялась на локте и смотрела на Женевьеву так, словно не верила своим глазам. Очаровательная хозяйка флигеля успела уложить волосы в прическу и накраситься. На ней были бархатное коричневое платье и бежевая кофта. «И давно ты на ногах? Обычно я просыпаюсь в семь, а в половине восьмого уже на службе. Да-да, так и следует говорить на службе, это льстит хозяйке». проверяю запасы продуктов, собираю завтрак для мадам и мсье у беньяков и подаю его к восьми утра. Хозяину нельзя опаздывать на работу. Сопровождаю мадам ее комнату, подготавливаю одежду, которую она выбрала на сегодняшний день, и развлекаю ее беседой. Когда с этим покончено, до десяти утра я свободна. Сегодня я много рассказывала о тебе, и мне показалось, Вивиан, а настроена благожелательно. Должна предупредить... Изора. Здесь, в поселке, она скучает и часто не находит, чем себя занять. Обиньяки вполне могли бы обойтись без экономки, но мадам нуждается в женском обществе, и ее супруг это понимает. Затем меня и наняли. Объяснение несколько покоробило Изору. Сдержанная от природы, она не слишком любила пустые разговоры. «Не уверена, что сумею скрасить досуг важной дамы», призналась она. «Ничего. Ты человек новый в доме, а это само по себе интересно». Что она подумает обо мне, когда увидит? Кровоподтеки на лице, губа распухла, не говоря уже о красной полосе на шее. Досадные мелочи мы постараемся спрятать с помощью макияжа и шейного платка. Мадам Вивиан ждет нас в своей гостиной к десяти. да только не сердись на меня, из Изорану, я рассказала, как жестоко обходится с тобой, отец. У хозяйки доброе сердце, и это сыграет в нашу пользу. Изора настолько углубилась в свои мысли, что ничего не ответила и занялась завтраком. Благодаря доброте и заботам Женевьевы у девушки было такое чувство, будто она переступает порог новой жизни, и единственное, что от нее требуется, показать себя с наилучшей стороны. «Прости за вчерашний вечер», — проговорила она тихо, проглотив очередной кусочек булки. «Пришлось из-за меня понервничать». «Если бы вы с инспектором Девером вернулись чуть позже, наверное, не сидела бы я сейчас в этой комнате, не пила бы кофе и не мечтала о будущем. Наша судьба висит на волоске, и оборваться ему или нет решает случай. Пожалуйста, не говори ничего Арману». «Хорошо. Ни ему, никому либо еще. Доктор Бутен ничего не заподозрил, когда пришел вчера вечером. Так что бояться тебе нечего. Сохраним в тайне твое маленькое сумасшествие». «Спасибо, Женевьева». «Но с каким великолепным опломбом ты врала доктору?» — вспомнила события вчерашнего вечера Изора. «Даже на порог не пустила. Сказала, что у тебя была страшная мигрень, но к его приходу все прошло. Женевьева, ты мой ангел-хранитель. Мне так стыдно за то, что я хотела умереть. Вот у моего брата, несмотря на все несчастья, хватило мужества не уйти на тот свет». Женевьева поежилась, понимая, что Изора видела, во что превратилось лицо брата. Молодая женщина заранее ужасалась, представляя столкновение с реальностью, хотя жених и выдвинул некоторые условия. Изора, Арман согласился переехать со мной в Люсон, чему я безумно рада, но кое-что потребовал взамен. Я никогда не увижу его лица. Я согласилась и, надеюсь, смогу выполнить это желание, хотя в повседневной жизни будет непросто. Вчера инспектор Девер дал мне совет обратиться к врачам, которые специализируются на подобных случаях, «И попробовать сделать еще несколько операций?» «Женевьева, это было бы чудесно!» «Сначала я наведу справки, а потом поговорю с Арманом». «Ну хорошо, пора заняться твоим нарядом и прической». Через 10 минут она уже расчесывала роскошную черную гриву изоры упругими блестящими волнами, не спадающую девушке на плечи. «Ты не думала сделать модную стрижку?» спросила Женевьева. «Никто не видит красоты твоих волос». Они либо заплетены в косую, либо уложены в тугой пучок. «Нет, мне больше нравятся длинные волосы. Ты только не обижайся, Женевьева. Тебе стрижка очень идет». «Это очень удобно», — ответила подруга. Женевьева носила каре, открывавшие ее прекрасную шею. Изора подавила вздох. В голове все еще звучал любимый голос. «Ты фея ночи, изолина. Ты украла у нее синеву глаз, черноту волос». а сверкающую белизну кожи отняла у луны. Так ее утешал Тома еще до войны, когда кто-то обижал ее дома или в школе. Женевьева словно прочитала ее мысли. «Скажи, а что ты хранишь в металлической коробке? Ты рада, что я ее привезла? Это Арман подсказал, где ты ее прячешь». «Правда? Значит, он помнит. В детстве я складывала в коробку разные безделушки, но теперь, скорее всего, выброшу вместе с содержимым». Засушенные цветы, оловянный солдатик, розовая лента, несколько маленьких подарков Тома и его последнее письмо перечислила она в уме. И правильно, коробка проржавела и помялась. Девушка кивнула, заново переживая вчерашнюю сцену, когда обожаемый Тома осыпал ее язвительными упреками и смотрел на нее с гневом и ненавистью. Она снова слышала ужасные слова, прозвучавшие как похоронный звон по их странной дружбе. Впрочем, она хорошо помнила и тот момент, когда он поднял ее с пола и почти на руках перенес на кровать, нежным жестом убрал с лица ее волосы. «Что будет, мы еще увидим», — повеселила она. «Если мсья брожи быстро выйдет на свободу, возможно, Тома простит меня». Приняв изящную позу, Вивиано Беньяк сидела на диване и листала «Последний номер журнала». который выходил во Франции в 1880 году. Она приготовилась идеально сыграть роль богатой представительницы буржуазии, измученной душевными терзаниями и такой одинокой в заброшенном шахтерском поселке. Хотелось произвести впечатление на Изору Мьё, которую должна привести экономка. Повинуясь внезапному желанию убедиться, что с макияжем и прической все в порядке, мадам Обиньяк встала и подбежала к великолепному венецианскому зеркалу, которое висело над камином, облицованным черным мрамором. Отражение порадовало. Короткие светлые кудри стянуты зеленой шелковой лентой, ее любимый цвет, подобранный в том платью с кружевной отделкой на груди. «Боже мой, быть такой красивой и гнить здесь, фемора, без мужской любви», — думала она. а все проклятый инспектор, который запретил уезжать в Париж. Если девушка понравится, будет хоть какое-то развлечение. Скрипнула входная дверь. Вивиан поспешила вернуться на диван и принять ту же эффектную позу. Женевьева с многообещающей улыбкой на устах вошла первой. Следом за ней появилась Изора. «Мадам, вот та юная особа, о которой я говорила, мадмуазель Миё». «Здравствуйте, мадам». — проговорила Изора своим низким приятным голосом. — Счастливо с вами познакомиться. — Здравствуйте, — тихо ответила хозяйка, пожирая глазами незнакомку. — Не слишком высокая, элегантная, несмотря на дешевенькую одежду, и миленькая. Да — Да-да, очень миленькая. Готова поспорить, прическу ей делала Женевьева. Какая чудесная идея уложить волосы в высокий пучок, позволив одной длинной пряди спадать на плечо. и при всей красоте, кровоподтеки и разбитая губа, бедняжка. Некоторые мужчины настоящие садисты. «Присаживайтесь», — пригласила она уже громче, — «можем выпить чаю?» Я бы с удовольствием съела макарун. «Мадам, я этим займусь», — Женевьева обрадовалась, что хозяйка сама придумала способ остаться с Изорой наедине. «Теряю настоящий бриллиант», — трагическим голосом сообщила Вивиан Гостья. «Вы совершенно правы». Женевьева наделена многими редкими и оттого еще более ценными достоинствами. Изысканная похвала, прозвучавшая из уст соискательницы, и то, как достойно она себя держала, невзирая на обстоятельства, приятно поразили потенциальную нанимательницу. «Вы получили образование», — продолжала мадама Биньяк с видимым удовольствием, «и осенью готовитесь занять пост учительницы в школе для девочек, не так ли?» «Да, мадам, в той самой школе, где я училась читать и писать. Кстати, детей фермеров там было немного, в основном отпрыски углекопов. Позвольте поблагодарить вас, что любезно согласились принять меня сегодня. Сожалею, что зрелище не из приятных». «Ах, ваше лицо! Забудьте! Скоро от ужасных отметин не останется и следа. Советую воспользоваться мазью с экстрактом арники. Она прекрасно лечит ушибы». «Я обычно покупаю у аптекаря в фонтене ле благо доктор Бутен, наш сосед и друг, выписал рецепт. Женевьева принесет вам баночку из моей ванной комнаты». Вивиан замолчала. Она продолжала рассматривать девушку, обращая особое внимание на детали, которые представлялись ей важными. Ботинки изора были начищены до блеска, блузка и белый шейный платок благоухали свежестью, а волосы и вовсе вызывали восхищение». «Так-так», задумчиво пропела она, «полагаю, вы сумеете написать письмо без орфографических ошибок, мой супруг их не переносит». С надеждой в сердце и в то же время опасаясь худшего, Изора не смела дать волю радости. Возвращение Женевьевы развеяло нервное напряжение. Как и положено образцовой экономке, она подала три чашки чая. Вивиан схватила макарун, откусила кусочек и от удовольствия закрыла глаза». Очень вкусно вздохнула она, покончив с пирожным. Остается одна проблема, которую нужно решить. Нас связывают дружеские отношения с графом и графиней Доранье, и моя дорогая Клотильда отказывается от вас весьма неодобрительно. Я бы хотела услышать объяснение. И, пожалуйста, будьте искренни. Женевьева кашлянула, не осмеливаясь посмотреть на Изору, которая со своей стороны лихорадочно решала, какую же линию поведения избрать. «Я могла бы начать оправдываться, мадам», — заговорила она после короткой паузы. «Но вы просите быть искренней, поэтому я так и поступлю». Графиня Доранье выбрала для меня имя. Исправно выполняла обязанности крестной, когда не имела других развлечений. Правда и то, что без ее поддержки я не поступила бы в Эколь Нормаль. Однако с тех пор, как я покинула пост воспитательницы в частной школе, которую держат друзья графини, «Мадам и мсье Понтанье, она упрекает меня в неблагодарности. Когда же я осмелилась пожаловаться на жестокость отца, крестная назвала меня лгуньей. Не так давно я пришла к ней и умоляла меня приютить, взять на работу прислугой. Я чувствовала себя такой несчастной. Мне казалось, что я одна в целом мире, и мне не суждено познать простейшие житейские радости. Тогда-то я и вспомнила о блуждающих огоньках и ужасном «Жиле которого в народе называют людоедом из Машкуля. Наверное, графиня сочла меня глупой фантазеркой, отправила домой, приказав больше не показываться на глаза. Рассказ Изоры нашел отклик в сердце хозяйки дома. Взволнованная Вивиан даже подалась вперед, словно желая сделать беседу еще более доверительной. — От чего же вы чувствовали себя несчастной? — с неподдельным интересом спросила она. Когда в шахте случился взрыв рудничного газа, «Друг детства, человек, который мне очень дорог, оказался под завалом. Я говорю о несчастном случае, который произошел в ноябре. И было непонятно, поднимут его наверх живым или мертвым. Я чувствовала, что должна быть здесь, Фимора, как можно ближе к нему». Женевьева догадалась, о ком речь, о то ма я не совершила по отношению к своей благодетельнице ни одного неуважительного поступка», — заключила Изора. «Всегда относилась к ней почтительно». я просто имела несчастье вызвать ее неодобрение. Что ж, вы мне очень нравитесь. Место экономки ваше, с торжествующей улыбкой объявила мадаму Биньяк. Вы напоминаете романтических героинь, о которых писали авторы прошлого века. Браво, Женевьева. Вы в очередной раз сумели мне угодить. Спасибо, мадам, скромно потупилась молодая женщина». «Благодарю вас от чистого сердца, мадам. Приложу все усилия, чтобы вы остались довольны», пообещала новая экономка Абиньяков. Изора вышла из господского дома в полдень. Женевьева познакомила ее с кухаркой по имени Жермен, высокой, крепкой дамой, 42 лет, а также с ее сыном Дени, садовником и молодой горничной, которая поддерживала порядок в комнатах. «Все такие милые и приветливые», думала она, направляясь к воротам. Приступить к обязанностям предстоит уже в субботу утром. Девушка была немного растеряна, как любой человек, оказавшийся на пороге захватывающего приключения. Поведение и манеры Вивиан-Обиньяк несколько ее озадачили. Новая хозяйка оказалась настоящей красавицей. В ее обращении с прислугой присутствовала та непринужденность, которую Изора не ожидала встретить в даме, занимающей куда более высокое положение в обществе, чем она. «Ты сумела ее очаровать», — шепнула Женевьева, когда подруги вышли в вестибюль. «Растрогала хозяйку своей искренностью. Знаешь, мне кажется, она не слишком счастлива в супружестве. Но скоро ты составишь свое мнение на этот счет».